Глава 50 Я проснулась рано утром. За окном разливался розовый свет, создавая аллюзию на марсианские пейзажи. Вчера, после шумного застолья, оборотни решили пробежаться по лесу. Они всей толпой вышли на поляну перед домом и обернулись. Искрило и потрескивало, будто в щитке случилось короткое замыкание. Мы с Шурой завороженно наблюдали, как на поляне появилось целое стадо тигров и три серых волка — Один самый мелкий был не просто серым, он как будто светился изнутри. Дина была прекрасна во всех обличьях. Моим восхищенным мыслям вторил вой Игоря. Его волк ткнулся в загривок своей единственной и лизнул ее розовый нос. Для меня агрессивная красота серых хищников меркла по сравнению с надменной грацией тигров. Они грациозно подтягивались, выгибали спины. Кто-то урчал, кто-то порыкивал, а потом вся стая сорвалась с места — Поднимая снежные брызги, они скрылись в тайге. «Какие они все-таки красивые и страшные! Хорошо, что наши!» — озвучила мои мысли Шурка, прижимаясь ко мне. Я призналась дочери, что устала, и она отправила меня наверх прилечь. А сама вызвалась убрать со стола и навести порядок на кухне. Я не стала сопротивляться. Прилегла и крепко уснула. Мне снилось, что пришел Олег и по-хозяйски прижал меня к себе. Утром все оказалось правдой. Тяжелая рука мужа прижимала меня к кровати. Сам мужчина спокойно посапывал мне на ухо. Попыталась выскользнуть из кровати, но рука мгновенно напряглась, и меня прижали к твердой мужской груди. Проснулась ленивец. Хриплым сосна голосом спросил меня Олег. «Я не ленивец, я беременна!» Сердито напомнила я, поднимая голову, чтобы рассмотреть любимое лицо. «Чем он мог мне не понравиться при первой встрече?» «Знаю, родная». Но это не значит, что не буду иногда подтрунивать над тобой. Беременность же не отшибает напрочь чувство юмора. По-всякому бывает. Меня еще теснее прижали к себе. Мы немного полежали, наслаждаясь моментом. И тут я вспомнила про имена. — Олежа, твоя мама и сестра вчера поинтересовались у меня, как мы назовем нашего малыша, а мы с тобой даже не думали об этом. — Говори за себя, я уже все придумал, — был мне ответ. Мое сердце замерло. А глаза опять предательски заблестели. Я не могла поверить, что меня снова лишают права подумать над именем для собственного ребенка. Я резко встала и пошла в ванную. Олег что-то говорил мне вслед, но в голове будто бомба взорвалась. Было пусто, в ушах звенело. Забравшись под теплые струи воды, стала думать, как теперь быть. Ругаться, плакать, быть непреклонной и озвучить свои варианты. В дверь ванной, которую я предусмотрительно закрыла на защелку, стучали сначала тихо и деликатно, потом громко и резко. Но я игнорировала все внешние звуки. Напрасно я это делала, потому что в какой-то момент дверь вылетела и с грохотом упала на белоснежный пол, а в ванную комнату ворвался злой и слегка запыхавшийся муж. Какого черта? возмутилась я, уперев руки в бока и совершенно забыв, что голая. Впрочем, в чем еще стоять в душе? «Вот именно, Маша! Какого черта ты закрываешься и не отвечаешь? Ты беременна, а вдруг тебе станет плохо? Вашему с малышом здоровью будет угрожать опасность, и счет пойдет на секунды, а ты дверь закрыла!» «Я хочу побыть одна!» — повысила я голос. «Что опять стряслось, Маш? Что я не так сделал? Ты уходила в ванную, серая, как привидение!» Олег подошел ко мне, внимательно заглядывая в глаза, обхватил за плечи и легонько встряхнул. «Не хочу с тобой разговаривать. Не вижу смысла. Ты сам все решаешь, вот и решай. Без меня!» Ответила я визгливым от эмоций и подступающих слез голосом. Олег поморщился и тихо уточнил. «Это из-за имен?» Я не ответила, постаралась вырваться. «Какое там? Меня прижали к твердому, как скала телу, еще и голову обхватили, чтобы не дергалась. Чувство юмора все-таки пропало», — прокатал Олег. — Если это была шутка, то она идиотская! — прошипела я, продолжая дергаться в его лапищах. — Согласен. Прости. Тут же покаялся Олег и неспешно выпустил меня из захвата. — Давай сделаем так. Подумаем в течение недели, а потом каждый напишет на листе бумаги одно женское и одно мужское имя, и обменяемся. А потом будем выбирать. Идет? Я кивнула и тут же запальчиво заметила. — Только чур, никаких Олегов и Маш! «Называть детей в честь родителей глупо и неправильно». «Согласен, это попахивает умеем. «А теперь выйди, дай мне домыться», — потребовала я. Олег только усмехнулся и стащил с себя футболку. «И не подумаю, кто-то намочил мою футболку и должен за это ответить», — сказал он, уверенно делая шаг в сторону душа. «Ты опять?» — возмутилась я, наблюдая, как он стаскивает с себя боксеры. «Моя жена беременна». «Я должен всегда быть с ней и оберегать от любых опасностей», — заметил, довольно улыбаясь, мой полосатый хищник и ласково погладил мой живот. Тело мгновенно отреагировало жаркой волной, и я забыла, что хотела побыть в одиночестве.